Голова 391. -я. Возвращение. два вернувшись на землю, Зои чуть было не подумал, что светящиеся врата телепортировали его в другое место, а не на прежнюю горную дорогу. Потому что представшая взору картины разительно отличалась от того, что здесь было вчера. Место, где располагались светящиеся врата, было накрыто ангаром и стальной конструкции. По бокам от горной дороги были экстренно сооружены несколько платформ, на которых стояла всевозможная аппаратура. Казалось, будто находишься в какой-то лаборатории. В ангаре находилось по меньшей мере сто сотрудников в белой униформе и охранников. Перед светящимися вратами ещё имелось оборонительное сооружение. Когда Зои появился, на него нацелилось как минимум десять стволов. Кроме того, от Зои уставились многочисленные сваряпые взгляды, ангар моментально наполнился яростными экстраординарными колебаниями. «Это консультант Зо. Начальник хубейского экстра-бюро Шэйн стоял поблизости. Заметив Цзуи, он немедленно сказал «Опустите оружие!». Услышав его приказ, охранники отменили тревогу. Цзуи улыбался. С возвращением на землю его силы полностью восстановились. К нему подошёл сотрудник, одетый в химзащитный костюм, и побрызгал его из специального баллончика. Это была обязательная процедура, которая не допускала, чтобы Цзуи притащил на землю бактерии другого мира. Следом за Цзуи появились Цай Сянмин и другие туристы. В ангаре тотчас началось сумятиться, помимо проведения дезинфекции вернувшихся из другого мира туристов, ещё необходимо было сделать всестороннюю диагностику, а также опросить прибывших. Поэтому Цаэ Сян Мин и остальным не стоило рассчитывать, что они сегодня смогут вернуться домой, тем не менее их родственники и друзья в целом могли быть спокойны. Дальнейшая судьба туристов Цзуи уже не заботила, он провёл экстренное совещание с Шэнь Де и другими представителями влиятельных организаций. Совещание проходило во Временном командном центре. Китай, будучи одним из самых могущественных государств мира, был силён во многих аспектах. В случае мобилизации страна готова была продемонстрировать поразительную мощь. Поскольку светящиеся врата вели в другой мир, они сразу же стали объектом пристального внимания высокопоставленных лиц. То, что удалось возвести за одну ночь стальной ангар вокруг горной дороги, являлось ярким доказательством мощи страны не будет преувеличением, если сказать, что даже Комару не проникнуть в ангар. В командном центре Дзуи подробно рассказал о своём нахождении в мини-мире. Более десяти высокопоставленных лиц различных организаций, выслушав доклад, обменялись растерянными взглядами. С тех пор, как Дзуи вошёл в светящиеся врата, прошёл всего один день. За это время он не только спас большинство пропавших туристов, но ещё и починил себе племя гоблинов, уничтожил стаю горных обезьян получил немало сведений об этом чужом мире. Все беспомощно уставились друг на друга, не знаю, что сказать. Им казался нереальным о Зуи. <coughs> Мужчина средних лет, громко кашлянув, спросил. «Консультанзо, вы только что сказали, что после вхождения во врата ваши силы оказались подавлены. Насколько они были подавлены?» «Правильнее будет сказать?» Отзуи ответил. «Мои экстрадинарные способности оказались подавлены». Как только вошёл внутрь, вообще не мог ими пользоваться. «Полностью не могли использовать сверхспособности?» Мужчина средних лет нахмурился. «Тогда как вы уничтожили стаю магических зверей?» не ответил, а окинул взглядом сидевшего рядом Шейн Депина. «Что это за тип?» Шейн Депин мигом сообразил и поспешил представить. «Консультант за это специальный представитель Министерства внутренних дел, начальник Чэнь Зэ». «Министерство внутренних дел?» А Цзуи вскинул брови. Министерство внутренних дел Китая заслуженно считалось самым загадочным правительственным органом, служило эквивалентом Министерства национальной безопасности США, в основном отвечало за безопасность страны, обладало высокими полномочиями, но действовало очень неприметно. Цзуи прежде читал в новостях кое-какие сообщения о Министерстве внутренних дел. Не так уж странно, что Министерство отправило своего представителя провести расследование насчёт возникших светящихся врат. Поразмыслив, Цзуи всё-таки ответил. Я не знаю, повторится ли идентичная ситуация с другими экстрадинарами при вхождении в другой мир, но я правда столкнулся с такой проблемой. Что касается уничтоженной мной стои магических зверей, он слабо улыбнулся. Я как-никак боевой виртуоз. Мужчина средних лет ещё сильнее нахмырился, чувствуя, что Дзю умалчивает правду, по крайней мере, говорить не всю правду. Я уверен в мастерстве консультанта за. Шейн Депин многозначительно промолвил. Мы должны поблагодарить его за спасение людей, из-за предоставления столь ценной информации». Он как бы делал замечание представителю Министерства внутренних дел. «Прежде чем в чём-то подозревать Зои, ты должен лучше узнать о его личности и хорошенько подумать, достоин ли ты его подозревать». Чэнь сразу прикусил язык и так и не смог произнести то, что хотел. «Ведь Зу и экстрадинар класса Альфа». Сейчас он был способен прикончить Чэнь-Зы одной пощёчиной и, пожалуй, не понёс бы за это никакого наказания. «А зачем Чэнь-Зы наживать себе такого могучего врага?» Следующим следующий миг на лице представителя Министерства внутренних дел появилась дружелюбная улыбка. «Да, мы должны поблагодарить консультанта Цзо». Он пиром захлопал в ладоши. Все присутствующие обладали большим жизненным опытом и прекрасно умели анализировать по речам и выражению лица своего собеседника. Поэтому следом немедленно раздались аплодисменты. Одного человека так и не удалось вернуть. Цзоя отмахнулся, сказав... Я планирую через пару дней снова войти туда, вы можете отправить людей для проведения исследований, но помните, лучше не стоит конфликтовать с гоблинами, они ещё будут полезны». Вспомнив целую серию ранее произошедших событий, Дзои пришёл к мнению, что этот мини-мир тесно связан с миром Земли и Диким Миром и таит в себе огромное множество тайн. Прежде Дзои планировал потратить некоторое время на осмотр Дикого Мира, но сейчас возник такой специфический мир, что у него невольно поменялись интересы. Все перегнулись и закивали. Тогда вот как поступим. Адзуи встал, сказав, «Сейчас я отправлюсь домой, а через несколько дней вернусь». Хотя некоторые люди хотели извлечь из Адзуи больше информации, однако никто не посмел препятствовать ему. Адзуи обменялся несколькими фразами Шэнь де Пином, после чего отыскал Лугуана и на сверхскоростном вертолёте Джинзянского экстра-бюро вернулся в Ханчжоу. Когда он возвратился в родовое поместье в Линзяне, уже стемнело. Ради экономии времени Цзои не стал дожидаться, когда вертолет приземлится на пустыре перед коттеджем, открыл дверь, попрощался с лугуаном и спрыгнул свысока. Он стабильно приземлился прямо во дворе. «Гав!» – из гостиной стремительно выбежал Тайк и заискивающе завалял хвостом перед Цзои. «Папа!» – следом прибежала обовор. Увидев Цзои во дворе, она сильно обрадовалась. «Ты вернулся?» «Ага». Цзои, улыбнувшись, взял девочку на руки и спросил. Ужинала? Баор покачал головой. Ещё нет. Эдзуи почесал ей носик. Тогда вместе поедим. Всё-таки дома хорошо.